Глава 59. Аврал Старшип. SpaceX. Июль 2021 года. Мехазилла. Экс, которому тогда было год и три месяца, ковылял по белому столу для переговоров на Старбейс в Бока-Чике и разводил руками. Он подражал движениям металлических стрел башни, стоявшие на стартовой площадке в Бока-Чике, ролик с которой крутился на экране. Его первыми словами стали «ракета», «машина» и «папа». Теперь он осваивал еще одно «палочки». Отец почти не обращал на него внимания, а остальные пять инженеров — которые тем вечером сидели в переговорной комнате, давно научились делать вид, что ребенок их совсем не отвлекает. История с палочками началась 8 месяцев назад, в начале 2020 года, когда команда SpaceX обсуждала опорные стойки, спроектированные для Starship. Маск всегда ориентировался на возможность быстрого повторного использования элементов, которая, как он часто отмечал, была священным граалем для того, чтобы сделать человечество космической цивилизацией. Иными словами, ракеты должны были стать как самолеты. Они должны были взлетать, садиться и как можно скорее взлетать снова. Ракета Falcon 9 стала единственной в мире ракетой быстрого многоразового использования. В 2020 году ускорители Falcon успешно приземлились 29 раз, неизменно вставая на складные опоры. Смотря видео огненных, но мягких посадок, Маск то и дело вскакивал со стула. Тем не менее, он был не в восторге от опорных стоек, спроектированных для первой ступени «Старшип». Они увеличивали массу ускорителя, из-за чего снижалась масса груза, который он мог поднять. «Может, попробуем сделать так, чтобы его ловила башня?» — спросил он. Он имел в виду башню обслуживания, которая удерживает ракету на стартовой площадке. Ранее он уже предложил использовать эту башню для сборки ракеты. С помощью стрел-манипуляторов она могла поднимать первую ступень на стартовую платформу, а затем размещать поверх нее вторую ступень. Теперь Маск предложил использовать эти же стрелы, чтобы ловить первую ступень при возвращении на Землю. Идея казалась безумной, и присутствующие оцепенели. Если ускоритель вернется к башне и упадет на нее, запустить следующую ракету получится не скоро, говорит Билл Райли. Но мы согласились изучить, как можно выполнить эту задачу. Через несколько недель, сразу после Рождества 2020 года, команда собралась на мозговой штурм. Большинство инженеров выступали против того, чтобы башня ловила ускоритель. Ее стрелы и так были катастрофически сложны. Спор шел дольше часа, но в конце концов было решено вернуться к старой идее и оснастить первую ступень ракеты складными опорами. И все же начальник конструкторского отдела Стивен Харлоу настаивал на более дерзком подходе. «У нас есть башня, почему бы ее не использовать?» Еще через час споров свое слово сказал Маск. «Харлоу, ты выступаешь за этот план», — сказал он. «Может, тогда ты его и реализуешь?» Приняв это решение, Маск тотчас переключился на глупый юмор. Он вспомнил сцену из «Парня каратиста», где мастер боевых искусств господин Мияги ловит муху с помощью китайских палочек для еды. Маск сказал, что стрелы башни отныне будут называться палочками, а всю башню он назвал мехозилой. Он отметил этот видом «Мы попытаемся поймать первую ступень стрелой стартовой башни». Когда один из подписчиков спросил его, почему он отказался от складных опор, Маск ответил, опоры тоже подошли бы, но всегда лучше отказаться от лишних деталей. В жаркую среду в конце июля 2021 года последний сегмент мехазилы с движущимися стрелами-палочками был установлен на стартовой площадке в Бока-Чике. Когда команда показала Маску анимированный ролик, демонстрировавший башню в действии, Маск пришел в восторг. Круто! воскликнул он. Это всем захочется увидеть. Он нашел двухминутный фрагмент из парня каратиста и разместил его в твиттер со своего телефона. SpaceX попробует поймать роботизированными палочками самый большой в истории летающий объект, написал он. «Успех не гарантирован, но будет круто!» Аврал «Нам нужно поставить корабль на ускоритель», сказал Маск на внеплановой встрече сотни рабочих, которые выстроились полукругом вокруг него в одном из трех шатров ангаров в бока -Чике. Стоял июль 2021 года, и солнце палило нещадно а Маск хотел получить у FAA разрешение на запуск Starship. Он решил, что лучше всего будет установить первую и вторую ступени ракеты на стартовую площадку, показав тем самым, что к полету они готовы. «Так бюрократы оторвут от стула свои задницы», — сказал он. «Под давлением общественности им придется выдать разрешение». Это было довольно бесполезно, но в духе Маска. В итоге ракета Starship оказалась готова к полету лишь в апреле 2023 а до этого оставалось еще почти два года. Но, подчеркнув, что дело не терпит отлагательства, он надеялся надавить на всех — на бюрократов, на рабочих и даже на самого себя. Следующие несколько часов он бродил вдоль сборочных линий, размахивая безволосыми руками и слегка наклонив голову, и время от времени останавливался, чтобы молча на что-нибудь посмотреть. Он становился все мрачнее, а его остановки начинали казаться зловещими. К девяти вечера из-за горизонта над океаном встала полная луна, и она казалась превратила его в совершенно одержимого человека. Я уже видел, как Маск входит в свой сатанинский режим, и поэтому почувствовал, что грядет. Как бывает часто, в значительных масштабах минимум два-три раза в год, внутри у него нарастало непреодолимое желание отдать приказ о начале нового Аврала. О старте круглосуточной работы, как на аккумуляторном заводе в Неваде, как на автомобильном заводе во Фримонте, как в офисах команды по разработке автопилота и как впоследствии в сумасшедшем месяц после покупки Твиттер. Его цель состояла в том, чтобы расшевелить болото и, как он выражался, вытолкать все дерьмо из системы. Грозовые тучи, сгустившиеся в его голове, разразились дождем, когда он в сопровождении нескольких топ-менеджеров пришел к стартовой площадке и не застал за работой никого. Был поздний вечер пятницы, и большинство людей такому не удивились бы, но Маск взорвался. Он выместил свой гнев на высоком и безропотном инженере-строителе Энди Крепсе, который отвечал за постройку инфраструктурных объектов на Старбейс. «Почему никто не работает?» — спросил Маск. К несчастью для Крепса, это была первая за три недели ночь, когда он сам не трудился на башне и на стартовой площадке от заката до рассвета. Он говорил тихо, немного заикаясь, и его неуверенные ответы Маску не понравились. «В чем, черт возьми, проблема?» — наседал он. «Я хочу, чтобы работа кипела». Тут он и отдал приказ о начале Аврала. Он сказал, что первую и вторую ступени Старшип необходимо уже через 10 дней выкатить из производственных отсеков и установить на стартовой площадке. Он велел немедленно прислать в Бока-Чику и бросить в бой 500 рабочих с других площадок SpaceX. Смысл с Канаверал из Лос-Анджелеса и Сиэтла. «Это не волонтерская организация», — заявил он. «Мы вам не скауты, печенье не продаем. Пусть летят сюда сейчас же». Он позвонил Гвин Шотвелл, которая мирно спала в Лос-Анджелесе, и сказал, что нужно понять, кто из рабочих и руководителей отправится в Бока-Чику. Она возразила, что инженерам на мысе нужно готовиться к запускам Falcon 9. Маск велел их отложить. Он считал, что аврал важнее. Вскоре после часа ночи Маск отправил всем сотрудникам SpaceX письмо с темой Аврал Старшип. «Каждый, кто не занят в других принципиально важных проектах SpaceX, должен немедленно переключиться на работу по выведению на орбиту первой ракеты Старшип», написал он. «Прошу вас прилететь, приехать или добраться сюда любыми другими доступными вам способами». Кико Дончев, который получил признание, когда Маск развел такую же бурную деятельность, однажды ночью не застав почти никого за работы на площадке LC-39A, принялся собирать своих лучших рабочих на мысе Канаверл в командировку в Техас. Ассистентка Маска Джен Балахадия попыталась забронировать гостиничные номера в расположенном неподалеку Браунсвилле, но они по большей части были заняты поскольку в городе проходила конференция пограничников. В результате Балахадия купила для рабочих надувные матрасы. Сэм Потель всю ночь не смыкал глаз, разрабатывая новую иерархию должностей и структуру отчетности, а также ища возможность отправить в Бока-Чику достаточно продуктов, чтобы всех прокормить. Когда Маск вернулся со стартовой площадки в здание Starbase, видеомонитор над входом уже перепрограммировали. На нем светилась надпись «Дедлайн для установки ракеты 196 часов 44 минуты 23 секунды» и отсчитывались секунды. Балахадия пояснила, что Маск не позволил им округлить цифры до дней и даже часов. Важна была каждая секунда. «Мы должны добраться до Марса, пока я не умер», — сказал он. «Кроме нас самих никто не подтолкнет нас к полету на Марс, и порой толкать всех приходится мне». Аврал увенчался успехом. Чуть более десяти дней спустя первая и вторая ступени Старшип уже стояли на стартовой площадке. В этом, однако, не было особого смысла. Ракета еще не была готова к полету, а ее установка не подтолкнула ФАА быстрее выдать разрешение на запуск. Но надуманный кризис не позволил команде расслабиться и обеспечил Маску немного драмы, которой жаждет его натура. «Я утвердился в своей вере в будущее человечества», — сказал он тем вечером. Ещё одна буря осталась позади. Цена «Раптор» Через несколько недель после этого Авраала Маск обратил внимание на двигатель «Раптор», который планировалось установить на ракете «Старшип». Он работал на сверхохлаждённых жидком метане и жидком кислороде и давал в два с лишним раза больше тяги, чем двигатель «Мерлин» с ракеты Falcon 9 Это значило, что Starship будет обладать большей тягой, чем любая другая ракета в истории. Но двигатели «Раптор» не могли отправить человечество на Марс только за счет своей мощи. Их необходимо было изготавливать сотнями, удерживая расходы в разумных пределах. На каждую ракету устанавливалось около 40 двигателей, а Маск предполагал, что в его флот войдут десятки Starship. Двигатель «Раптор» был слишком сложен для массового производства. Он напоминал клубок переплетенных макарон. В итоге... В августе 2021 года Маск уволил человека, который его спроектировал, и сам вступил в должность вице-президента по проектированию двигательной установки. Он поставил перед собой цель снизить издержки на производство каждого двигателя примерно до 200 тысяч долларов, хотя в то время они составляли в 10 раз больше. Однажды Гвин Шотвелл и финансовый директор SpaceX Брэд Джонсон организовали встречу с сотрудником финансового отдела, отвечавшим за контроль издержек на производство Raptor. В комнату вошел опрятно на вид молодой финансовый аналитик Лукас Хьюз, который тяготел консервативному стилю, но уравновешивал его хвостом на затылке. Он никогда не взаимодействовал с Маском напрямую и сомневался, что тот знает, как его зовут, и поэтому нервничал. Маск начал с лекции о духе товарищества. «Я хочу, чтобы ты уяснил», — сказал он, — «ты инженером не друг, ты судья. Если ты нравишься инженерам, дело плохо. Если не наживешь себе врагов, я тебя уволю, понятно?» Хьюз, запнувшись, ответил, что все понял. С тех самых пор, когда Маск вернулся из России и оценил, во сколько обойдется сборка собственных ракет, он ввел в обиход коэффициент идиота. Им обозначалось отношение общей стоимости компонента к стоимости сырья, из которого он произведен. При высоком коэффициенте идиота, скажем, если компонент стоит 1000 долларов, хотя алюминий, из которого он изготовлен, обходится всего в 100 долларов, высока вероятность, что конструкция слишком сложна или производственный процесс слишком неэффективен. Если коэффициент высок, ты идиот, говорит Маск. «Какие части Раптор имеют минимальный коэффициент идиота?» спросил Маск. «Не знаю точно», — ответил Хьюз, — «выясню». Этот ответ Маску не понравился. Он посуровил, а Шотвел обеспокоенно взглянула на меня. «В следующий раз у тебя такие вещи должны от зубов отскакивать», — сказал Маск. «Если придешь на совещание и не будешь знать, где у нас идиотские детали, можешь сразу писать заявление об увольнении». Он говорил ровным голосом, вообще без эмоций. «Как ты, черт возьми, можешь не знать, что у нас хорошо, а что плохо?» «Я знаю наизусть всю таблицу затрат», — пробормотал Хьюз. «Я просто не знаю, сколько стоит сырье для каждого из компонентов». «Назови пять худших компонентов», — потребовал Маск. Хьюз взглянул на экран своего ноутбука, пытаясь прикинуть, сможет ли он вывести ответ. «Нет, не смотри на монитор», — сказал Маск. «Называй компонент. Ты должен знать все проблемные места». «Может, полуобойма сопла?» — неуверенно предположил Хьюз. «Кажется, она стоит 13 тысяч долларов». «Она сделана из единого куска стали», — сказал Маск пытливо глядя на него, сколько стоит этот материал? «Кажется, несколько тысяч долларов», — ответил Хьюз. Маск знал ответ. «Нет, это просто сталь. Она стоит пару сотен баксов». «Ты меня сильно разочаровал. Если не исправишься, пиши заявление об уходе. Совещание окончено. На сегодня все». На следующий день, когда Хьюз пришел в переговорную комнату, чтобы сделать презентацию по итогам прошлой встречи, Маск ничем не показывал, что помнит, как устроил ему выволочку. «Перед нами 20 компонентов с максимальным коэффициентом идиота», начал Хьюз, показывая слайды. «И нам есть о чем задуматься». Он вертел в руках карандаш, но в остальном довольно умело скрывал свое беспокойство. Маск молча слушал его и кивал. «Это в основном компоненты, которые изготавливаются на станках высокой точности, такие как насосы и обтекатели», — продолжил Хьюз. «Нам необходимо свести работу на станках к минимуму». Маск улыбнулся. Он любил эту тему. Он задал несколько конкретных вопросов об использовании меди и о том, как лучше всего производить штамповку и пробивку отверстий. Это был уже не экзамен и не противостояние. Маск хотел найти ответы на свои вопросы. «Рассмотрим несколько техник, используемых для снижения затрат в автомобилестроении», — продолжил Хьюз. Он также подготовил слайд, на котором продемонстрировал, как алгоритм Маска применяется при изготовлении каждого компонента. В отдельных колонках перечислялось, какие требования оценены критически, какие этапы процесса устранены и кто именно отвечает за каждый компонент. Мы должны попросить каждого из них снизить издержки на изготовлении их компонентов на 80% предложил Маск. А если у них не получится, надо попросить их уступить место тем, кто с этим справится. К концу совещания они составили план по снижению издержек на изготовление каждого двигателя с 2 миллионов до 200 тысяч долларов за 12 месяцев. После этих встреч я поймал Шотвелл и спросил ее, что она думает о том, как Маск повел себя с Хьюзом. Ей важна человечность, на которую не обращает внимания Маск. Она понизила голос. «Я слышала, что полтора месяца назад у Лукаса умер первенец», — сказала она. «У них с женой родился ребенок с отклонениями, которого так и не выписали из больницы». Она сочла, что именно поэтому Хьюз сильно волновался и был подготовлен хуже, чем обычно. Учитывая, что Маск и сам пережил подобное, когда месяцами скорбел после потери собственного первенца, я предположил, что случившееся найдет в нем отклик. «Да, я еще не сообщал об этом Илону», — ответила Шотвелл. Я не сказал об этом Маску, когда беседовал с ним позже, в тот же день, поскольку Шотвелл просила помалкивать. Но спросил, не считает ли он, что был слишком резок с Хьюзом. Маск посмотрел на меня недоуменно, словно не понял, о чем я говорю. Немного помолчав, он ответил обтекаемо. «Я даю людям жесткую обратную связь, в основном по делу, и стараюсь не переходить на личности», — сказал он. «Я стараюсь критиковать поступки, а не людей». «Мы все совершаем ошибки. Важно, чтобы человек получал обратную связь, прислушивался к критике и исправлялся». «Физике плевать на задетые чувства. Ей важно, правильно ли собрана ракета». Урок Лукаса. Через год я решил выяснить, что случилось с двумя людьми, на которых Маск обрушил свой гнев летом 2021 года — Лукасом Хьюзом и Энди Крэпсом. Хьюз все прекрасно помнил. «Он снова и снова спрашивал меня об издержках на производство полуобоймы сопла», — говорит он. Он точно назвал стоимость сырья, но в тот момент я не нашел, как удачно объяснить другие издержки. Маск не переставал его перебивать, и тогда Хьюз вспомнил свои тренировки по гимнастике. В детстве он жил в Голдене, в Колорадо, и обожал гимнастику. С восьми лет он тренировался по тридцать часов в неделю. Гимнастика помогала ему добиваться успехов в учебе. «Я был очень педантичным, очень ответственным, очень целеустремленным и дисциплинированным», — говорит Хьюз. Учась в Стэнфорде, он участвовал в соревнованиях по всем шести гимнастическим упражнениям для мужчин, а потому должен был тренироваться круглый год, параллельно изучая инженерное дело и финансы. Больше всего ему нравился предмет под названием «Инженерные материалы для строительства будущего». Окончив университет в 2010 году, Хьюз устроился на работу в банке «Голдман-Сакс», но хотел заняться чем-то более близким к реальной инженерии. В детстве... «Я обожал космос», — говорит он, и поэтому он отправил свое резюме, когда увидел на сайте SpaceX вакансию финансового аналитика. Он перешел туда в декабре 2013 года. «Когда Илон меня распекал, я всеми силами старался не терять спокойствие», — говорит он. Гимнастика учит сохранять хладнокровие в напряженных ситуациях. Я просто пытался не выйти из себя и не сломаться под натиском. После второго совещания, когда он изучил все данные по коэффициенту идиота, у него никогда больше не возникало проблем с Маском. Когда на последующих совещаниях о Раптор поднимались вопросы издержек, Маск часто спрашивал у Хьюза, что он думает, и называл его по имени. «Давал ли Маск когда-либо понять, что помнит, как устроил ему нагоняй?» «Хороший вопрос», — говорит Хьюз. «Понятия не имею. Я не знаю, запоминает ли он такие встречи и пропускает ли их через себя. Могу лишь сказать, что после тех совещаний он хотя бы узнал, как меня зовут». Я спросил... Повлияла ли смерть новорожденной дочери на его подготовку к первой встрече? Он сделал паузу, возможно, удивившись, что я об этом знаю. А потом попросил меня не упоминать об этом в книге. Но через неделю написал мне. Я поговорил с женой, и мы решили, что не возражаем, если вы поделитесь этой историей. Хотя Маск и считает, что обратная связь должна быть исключительно безличной, порой это оказывается невозможно. Шотвелл это понимает. «Гвин искренне заботится о людях, и мне кажется, что ее роль в этом смысле чрезвычайно важна», — говорит Хьюз. Илон заботится о человечестве, но в большей степени на макроуровне. Как человек, более десятка лет посвятивший гимнастике, Хьюз ценит готовность Маска ставить на карту все. Он готов на все ради достижения цели и ожидает того же в ответ, поясняет он. Это и хорошо, и плохо. Ты, конечно, понимаешь, что ты лишь инструмент, который он использует, чтобы достичь великой цели, и это здорово. Но порой инструменты изнашиваются, и ему кажется, что их можно просто заменить. Маск действительно считает именно так, что стало очевидно после покупки Twitter. Он полагает, что человеку, который ставит на первое место комфорт и отдых, пора уходить из компании. В мае 2022 года Хьюз так и поступил. «Работать под началом Илона чрезвычайно интересно, но у тебя не остается времени на собственную жизнь», — говорит он. «Иногда это того стоит. Если Раптор станет самым доступным из когда-либо созданных двигателей и доставит нас на Марс, все жертвы окупятся. Я верил в это более восьми лет. Но теперь, особенно после смерти нашей малышки, Мне пора сосредоточиться на другом. Урок Энди. Энди Крепс пошел другой дорогой, по крайней мере, поначалу. Как и Хьюс, он мягок и учтив. У него ямочка на подбородке и широкая улыбка. Но в отличие от Марка Джанкосы и Кика Дончева, он с трудом выдерживает нападки маска. На одном из предварительных совещаний, когда команда обсуждала, кто представит маску неприятной новости об утечках метана, Крепс сказал, что в это время его не будет в городе. И Джан Коса закудахтал, как цыпленок, размахивая согнутыми в локте руками. В английском языке с цыплятами часто сравниваются трусы, а слово «чикен» используется, помимо прочего, в качестве глагола, означающего «струсить». Тем не менее, он на хорошем счету у Джанкосы и других сотрудников Starbase, которые считают, что он хорошо держался, когда Маск обрушил на него свой гнев, не найдя никого на стартовой площадке, и велел начать очередной производственный аврал. На совещаниях Маск часто повторяется. Отчасти он делает это, чтобы подчеркнуть свою мысль, а отчасти, чтобы лишний раз, точно в трансе, повторить ее, как заклинание или мантру. Крепс заметил, что он успокаивается, когда слышит в ответ свои же слова. «Он хочет знать, что ты внимательно его слушал», — поясняет он. «Поэтому я начал повторять его замечания». Если он говорит, что стены должны быть желтыми, я говорю, я понял, это неудачный вариант, мы покрасим стены в желтый цвет. Этот метод сработал и той ночью, на стартовой площадке. Хотя порой Маск как будто и не замечает, как люди реагируют на его слова, он видит тех, кто умеет справляться с трудностями. «Я решил, что Крепс неплохо дает себе отчёт в своих поступках, когда он проштрафился», — говорит Маск. «Он сделал ценные замечания. Я могу работать с людьми, которые критически настроены по отношению к себе». В результате, около полуночи, в пятницу, через несколько недель после «Аврала», Маск позвонил Крэпсу и верил ему дополнительные обязанности в Бокачике, включая важнейшую задачу по доставке топлива в двигателе. «Он будет подчиняться напрямую мне», — написал Маск команде. «Прошу оказать ему полную поддержку». Одним воскресным днем, через несколько месяцев, когда ракету «Старшип» снова устанавливали на площадке, разбушевался ветер и некоторые рабочие отказались подниматься на башню, хотя и не закончили счищать защитный слой и проверять контакты. В итоге Крепс сам поднялся на башню и принялся за работу. «Мне нужно было убедиться, что рабочие не потеряют мотивации», — говорит он. «Может, он поступил так, взяв пример Смазка, которому нравилось лично вести свое войско в бой?» Или же он пошел на это из страха? «Все прямо по Макеавелли», — ответил Крэпс. «Лидера нужно и любить, и бояться. Я руководствовался и тем, и другим». Такая философия помогла Крэпсу продержаться еще два года. Но к весне 2023 года он бежал от сурового и бескомпромиссного подхода Маска. Он женился, завел ребенка и решил, что пора двигаться дальше, к более здоровому балансу работы и личной жизни».